Глава восьмая. Артур и Мария, или парижский Кутила, его дражайшая супруга. Теперь, любезные читатели, расскажем вам странную историю жизни Брюлара, который был графского рода и происходил от богатого и знатного французского семейства. Едва достигнув 27-летнего возраста, Брюлар, или граф Артур Бурмон, как его прежде называли, успел уже опустошить и утомить себя разгульной жизнью. Одаренный от природы необыкновенной физической силой и будучи еще очень молод, он предавался с неистовством всем распутствам и забавам, а потому и промотал большую часть значительного наследства, доставшегося ему от его отца. По случаю увидел он на балу, на которой он очень редко ездил, одну молодую девушку, прелестную собой, но весьма бедную. Также по случаю он страстно в нее влюбился. Это была первая истинная любовь его, а известно, что первая любовь распутного человека есть самая бешеная и самая жестокая страсть. Прелестная девушка отвечала на его неистовую и страстную любовь, но так как она была столь же благоразумна, как и прекрасна, а тетушка, у которой она жила в прошлом, сама была четыре раза замужем, весьма опытная в этих делах женщина, то ему не позволили ни поцелуя, ни даже пожать руки до свадьбы. Граф Бурмон заметил, что Мария, прелестную девушку звали Мария, имела пламенное воображение и восторженные мысли, и в особенности сильную склонность к роскошной жизни, которой недоставало только богатство. А потому, прежде чем подписать свадебный договор, он сказал ей следующие слова. «Мария, я имею пороки, недостатки и даже смешные привычки». Молодая девушка улыбнулась, показав два ряда своих прелестных белых зубов. «Мария, я человек вспыльчивый, горячий, задорный, и был до сих пор столь же несчастен в поединках, как и в любви!» Молодая девушка вздохнула, взглянув на него строгательным и искренним чувством сожаления. Но надо было видеть, какими глазами и как вздохи вздымали ее девственную грудь. «Мария, прежде я был очень богат, очень! Но разгульная жизнь, вино, карты и женщины поглотили большую часть моего имущества!» молодая девушка равнодушно улыбнулась пожав своими прелестными полными плечиками мария у меня осталось я думаю около трехсот тысяч франков но вам не более 19 лет от роду спешите наслаждаться жизнью и ее удовольствиями роскошь забавы упоительный вихрь нашей огромной столицы для вас еще неизвестны а следовательно должны возбудить в вас сильное желание для совершенного удовлетворения всем этим потребностям «Теперешнее состояние мое недостаточно, и при том я имею много пороков, а потому скажите мне откровенно, хотите ли вы выйти за меня замуж?» Молодая девушка закрыла ему рот своей прелестной полненькой ручкой. Вследствие всего этого граф Бурмон женился на Марии, чему друзья его очень смеялись. Жена его, в девицах холодная и скромная, вдруг с неистовством предалась упоению первой страсти. Молодое и горячее сердце ее согласовалось с пламенной душой и бешеным характером ее мужа. Я уже сказал выше, что хотя граф промотал большую часть отцовского имения, но у него оставалось еще около 350 тысяч франков перед его свадьбой. Но так как граф обожал свою молодую супругу, прелестную Марию, то и хотел, чтобы она блистала бриллиантами, ступала только по коврам и бархату и никогда не прикасалась бы своими маленькими ножками, к тротуарам улиц и дорожкам публичных садов одним словом он одевал ее как принцессу и катал в великолепных экипажах как герцогиню. забыв совершенно мудрую пословицу по постельке протягивай и ножки несчастный кутил на и проматывал остальную часть своего имения однажды после обеда через четыре месяца после их свадьбы они сидели вместе на диване и разговаривали между собой артур сказала Мария. «Еще месяц такого счастья, и мне можно умереть. Не правда ли, ангел мой, что мы испытали всевозможные удовольствия и наслаждения? Мы были слишком счастливы. Невозможно, чтобы это продолжалось еще. Предупредим минуту сожаления, которая может быть скоро наступит. Хочешь ли ты, мой возлюбленный, умереть теперь со мной вместе? Поставим жаровню с горячими углями под нашей постели, обнимемся и отправимся вместе на тот свет и прелестная женщина подперев голову руками устремила свои большие черные глаза на бледное лицо своего мужа артур вскочил глаза его сверкали неимоверное выражение удивления и радости блистало на лице его он был погружен в восхитительное блаженство эта мысль уже пришла ему самому в голову пять дней тому назад и в самом деле в двадцать восемь лет он вполне уже насладился жизнью как только можно наслаждаться при крепком здоровье пламенной душе и огромном богатстве. Страстная любовь, которую он чувствовал к своей жене, казалось, поглотила все прочие его страсти, ибо он обожал ее так, как прежде любил вино, карты и разгульных женщин. Зато и имение его сделалось так прозрачно, что сквозь него заметна была нищета. И так как вследствие этой райской блаженной жизни ему уже невозможно было исполнять все свои желания, то о чем же оставалось сожалеть?» а потому Артур ничего ей не отвечал. Бывают такие чувства, которые никакой человеческий язык не в состоянии выразить. Две крупные слезы покатились по его впалым щекам. Это был последний ответ достойного Кутилы. Но самоотверженность Марии имела столь непонятное влияние на этого пламенного человека, что она снова возбудила в нем деятельность и силы, для изыскания средств к продолжению райской жизни хотя бы еще на две недельки. По их истечении имение графа Бурмона было промотано дочисто, и у него ровно ничего не осталось. Боже мой, прости теперь, бедный Артур, прости неустрашимый образцовый кутило парижский. «Итак, сегодня, друг мой?» – спросила Мария, все еще прекрасная, но немного похудевшая от бесконечных удовольствий. «Сегодня вечером», — с нежностью отвечал промотавшийся кутила. «Написал ли ты письмо?» — спросила она его. «Будь спокойна, милая и добрая Мария, никого не потревожит из-за нас». И они отправились, спокойные и веселые, в одну загородную рощу, потому что отбросили мысль удушить себя угаром горячих уголев. Это показалось им слишком просто и обыкновенно. Напротив того, с помощью сильного яда, поражающего с быстротой молнии, можно умереть мгновенно под тенью зеленых цветущих деревьев. Тогда был июль месяц. «Это не женщина, а ангел», — говорил Артур, видя Марию, с радостью откупоривающую маленькую тонкую хрустальную скляночку, по ее словам, синильной кислотой, сильнейший на свете яд. Они легли вместе на траву в уединенном и пустынном месте под высоким дубом, Посреди густых кустарников. Погода тогда была теплая, небо ясное, солнце склонялось к западу. «Угадай, мой милый, каким образом мы разделим между собой эту приятную жидкость», сказала молодая женщина, обняв своими белыми и полными ручками шею своего мужа и поцеловала его в лоб. «Не знаю, ангел мой», отвечал Артур беззаботно, целуя Марию. но «Ну, так я скажу тебе» сказала она, бросив на него пламенный и страстный взгляд. «Послушай же, мой милый Артур, мы возьмем оба в зубы эту маленькую хрустальную скляночку с ядом, ты за один конец, а я за другой, потом обнимемся крепко в последний раз и раскусим ее вместе, понимаешь?» «О, поспешим же, поспешим, милая Мария», — сказал Артур. Солнце закатилось. На другой день вечером граф Артур Бурмон пробудился как будто бы от ужасного усыпления. Язык у него сделался жесткий и сухой, в горле жгло и ужасно ломило голову. Он лежал на траве на прежнем месте и чувствовал мучительную боль и колики в животе. Тогда он начал валяться по земле, кричать, ломать себе руки, ибо испытывал несносные страдания. Опомнившись, он начал с беспокойством искать вокруг себя труп Марии. Но она исчезла. Терзаемый, мучительной болью, он снова начал валяться по земле и кричать так громко, что лесной сторож, проходивший мимо, услышал это, поднял его и отнес в свою хижину, где ухаживал за ним, как за сыном. Крепкое телосложение графа выдержало это ужасное потрясение. Он спасся от отравления и через две недели был уже совершенно вне опасности. Но куда девалась Мария? Этого он никак не мог узнать. Однажды добрый сторож принес ему вместе с маленьким счетом издержек, употребленных им на извлечение графа, номер парижской газеты. Граф начал читать ее для развлечения, и лицо его приняло вдруг странное выражение. «Двести франков вознаграждения тому, кто отыщет и приведет господину эн на улицу, в дом под номером таким-то, белую леговую собаку с черными пятнами и медным ошейником, кличка ей Шарло». Однако шверны верно, не это объявление заставляло графа так сильно дрожать, что зубы его стучали. Посмотрим, что будет далее. Некто арестованный Шавар предан уголовному суду и осужден на пятилетнее заключение в тюрьму за и ссылку на каторжную работу за ужасное преступление, совершенное им. Он дерзнул украсть кочан капусты и белого живого кролика из зеленой лавки, чтобы сварить из них себе похлебку. И верно так нет доказательство человеколюбивого современного просвещения заставляло так ужасно бледнеть графа а вот оно что две недели тому назад граф артур бурмон исчез неизвестно куда из своей квартиры полагают что расстройство состояния и домашние неприятности побудили его покончить жизнь самоубийством тем более что ходят слухи что графиня бурмон отправилась на другой день после того как исчез муж ее с одним из самых богатейших купеческих сынков столицы в город Марсель. Вот это-то верно и поразило графа и заставило его упасть без чувств на постель. В продолжении этого мучительного обмрака он видел какой-то страшный сон, каких-то ужасных призраков, кричавших ему «Молодая и прелестная женщина не отказывается никогда от роскоши и удовольствия, в особенности для того, чтобы лишить себя жизни». Она обманула тебя, дурак. Она любила не тебя, а деньги твои, покуда ты имел их. Она любила твою молодость и здоровье, пока ты был молод и здоров. Но теперь, когда ты промотался дочисто, сделался нищим, ищах и истаскался, прощай. Когда из лимона выжмут весь сок, то корки бросают. Так поступила она и с тобой. Теперь она любит другого молодца, у которого есть деньги, здоровье и красота. Она хотела сбыть тебя с рук, ты надоел ей. Она воспользовалась твоей глупой пылкостью, твоим разорением, а также своей ловкостью и хладнокровием, между тем, как ты, Дуралей, предавался восторгом последних объятий. У тебя во рту было горлышко скляночки с ядом, а у нее дно. Ты раскусил скляночку и проглотил яд с дуру, а она нет, и крепко сжала зубы, чтобы не попала ей ни одна капелька в рот. Теперь она хохочет над твоей глупостью со своим любовником. Она считает тебя мертвым. Тут граф пробудился, вскочил с бешенством на ноги, с пеной на губах и потом опять упал на постель без памяти. Честный сторож опять начал ухаживать за ним и снова спас его от смерти, ибо, по счастью, яд был разведен и не так действенен. Когда граф выздоровел совершенно, то дал сторожу бриллиантовый перстенек, оставшийся у него по случаю для продажи часть вырученных за него денег отдал доброму леснику за попечение о нем, а с остальными скрылся неизвестно куда. Вскоре после того в марсельской газете появилось следующее объявление. «Ужасное преступление, совершившееся в нашем городе, поразило ужасом всех жителей. Вдовствующая графиня Бурмон приехала недавно в наш город вместе с господином н сыном богатого парижского банкира. Эта дама, как говорят, путешествовала по Франции для своего здоровья и развлечения а спутник ее по коммерческим делам для избежания лишних издержек они жили вместе в одной комнате в гостинице веселые острова однажды вдруг услышали ужасный вопль и крик в ее квартире служители гостиницы бросились тотчас туда и выломав запертую на ключ дверь нашли ее плавающую в крови и пораженную несколькими ударами кинжала она успела сказать только следующие слова своему спутнику Я думала, что он умер, а он еще жив. Он зарезал меня. Опасайся его. Я любила только тебя одного, мой милый. После чего она умерла. Похороны ее были совершены сегодня утром. Убийцу разыскивают. Говорят, что он есть граф Артур Бурмон, муж этой дамы, которого считали умершим. Но, однако же, не надеются поймать его. Ибо многие свидетели утверждают, что видели его вчера вечером, вскоре после совершения преступления, идущего очень быстро к пристани, а в ту же самую ночь купеческий корабль под сардинским флагом снялся с якоря и ушел в море. Но многие другие обстоятельства также заставляют предполагать, что это чудище ревности бросилось в воду. Вот его приметы, объявленные полицией. Рост 5 футов 10 дюймов, лицо весьма худощавое, бледное, продолговатое и обрюзгшее от пьянства. Волосы, брови и усы черные, борода давно не бритая, глаза серые, подбитые. Одежда, черный разорванный сюртук, полосатые панталоны и круглая измятая серая шляпа, старые стоптанные сапоги с дырами. Каким же образом промотавшийся кутилом мученик, знаменитый матушкин сынок, граф Артур Бурмон, проходя через тысячу мытарств или, как говорят, просто, переваливаясь из кулька в рогожу, Сделался, наконец, атаманом морских разбойников и капитаном корабля Гиена, то есть великим в своем роде человеком. Об этом слишком долго можно рассказывать, а потому, опасаясь утомить внимание наших читателей, скажем короче, что граф Артур Бурмон и атаман Брюлар есть одно и то же лицо. Итак, Брюлар, или граф, вышел на палубу, предоставив честному Бенуа, лежа на сундуке, ругаться и кричать сколько ему угодно.